Глава двадцать девятая. Егор. Праздник в самом разгаре. Стою посреди огромной залы, наблюдая за всеми. Вроде бы все удалось организовать на высшем уровне, но на душе скверно. Смотрю на поврежденную кожу на правой руке. Похоже, причина упавшего настроения кроется в том, как я себя повел с этим Марком. Тоже мне интеллигент. Решивший подарить чужой женщине комплимент и нежное прикосновение. Бросаю осторожный взгляд на Ярославу. Она красива до неприличия. Зеленое платье в тон глазам подчеркивает красоту прекрасного лица, немного омраченного маленьким инцидентом. Грациозность Ярославы можно лишь позавидовать. Она, как царица, вышагивает от столика к столику под руку с Марией, знакомится с нашими общими друзьями. Вот уж не думал, что девушки из двух разных сословий так сдружатся. Иногда кажется, что они похожи не только внешне, но и характерами реакцией на окружающий мир. Маша улыбается, и лицо Ярославы тут же светлеет. — Папочка! — Ася подбегает ко мне, протягивает две руки с сжатыми кулачками. — Выбери! — тычет меня зажатыми ладошками. — Что у тебя? — Хмурясь, пытаясь понять, что затеяла проказница. Осматриваю гордо самую красивую девочку на свете. На ней синее нарядное платье со стразами, в тон ему синие балетки с каблучком. Русые волосы пышными локонами ложатся на детские плечики, а на молочном лице сияют счастливые синие глаза. Тому, что она назвала меня «папочка», ни разу не удивлен. Сам просил малышню так обращаться к себе. Когда они говорят «папочка», Тепло проносится по венам и отогревает мою замерзшую душу. Ну да, биологически дети не мои, но зато они плоть и кровь от нее. Бросаю теплый взгляд на любимую. Чуть позже, после свадьбы, родит еще парочку от меня. Стараться на эту тему я готов и днем, и ночью. Так что там? Указываю глазами на руки Аси. Кусает нижнюю пухлую губку, шепчет. Выбор, куда мы поедем завтра, в аквапарк или в океанариум. Э, тяну нерешительно. Завтра мы едем к вашей бабушке. Ася обиженно дует губки. Ваша мама так решила. Перевожу стрелки, чтобы меня по-прежнему считали добрым полицейским. Ася переводит потемневший синий взгляд на мать. Ну надо же, у двойняшек даже взгляд темнеет, когда они злятся, как у меня. Может, я полюбил их с первой ноты не из-за того, что они дети моей русалки, а из-за нашей схожести? Какая разница? Главное, не собираюсь их никому отдавать. Всех троих. Бросая взгляд на оголенную спину невесты. Меня как током пронзает. Вижу, как Игорь Бесовский без стеснения рассматривает ее силуэт. Становлюсь Пунцовым, делаю шаг в сторону Игоря, Тут дорогу мне преграждает Инга. В недоумении тру лицо ладонью, пытаясь понять, как она проникла в мой дом. Какими судьбами? Яростно шарю взглядом по гостям. Начинаю догадываться. Вот он, как и следовало ожидать. Прислонился к стене, стоит, вперев ненавидящий взгляд в спину Ярославы. На нем дорогой костюм, показывающий всем вокруг, что он господин а остальные — челядь. Неодобрительно рассматривает друзей рославы замерших за дальним столиком. Там и баба Клава с внуками Таней и Стасиком, подруга молодости Анжела с дочерью Катей и мужем Стасом. Лицо отца перекошено, будто нестираемую грязь увидел на белоснежной скатерти. Лучше бы пятна на своей совести рассмотрел. Думай про себя, тут же в ужасе отгоняя мысль. Я не смею, он мой отец, родной человек. Что бы он ни сделал, я всегда буду покрывать его. Старший воронцов, как всегда, гладко причесан, а холеные руки сложены на груди. Набираясь духа, иду к нему. Отец, рад видеть! Натягиваю доброжелательную улыбку. Он хмурится, но быстро берет себя в руки. Синие бреклые глаза улыбаются в ответ. — Сынок, если бы нормально пригласил, как других, официальным приглашением, я бы и мать привез. А так она оскорбилась, осталась дома. — Папа, нервно тереблю запонку. Вы мои родители можете приезжать в мой дом без приглашений, не утрируй. — А ну да, ну да. Отец бесцеремонно тычет пальцем в спину Яре. — Как она появилась, так ты от нас и отдалился. — «Неправда. Моя жена здесь ни при чем», — шеплю зло. «Твоя кто?» Отец отделяется от стены. Улыбка сползает с его загорелого холеного лица. «Мы скоро поженимся. Я все решил». «Папочка!» — на меня бежит Вася, за которым гонится Аленка в ярко-розовом платье с огромным бантом бабочкой и Ася. «Сынок!» — прячу сына себе за спину. Затем обращаюсь к дочери. Ася, кого просил вести себя хорошо при гостях? Что они подумают? Подумают, что ты рехнулся, повесив себе на шее чужих детей. Шипит отец, сжимая в руке бокал. Дзинь! Осколки рассыпаются со звоном на пол. Залезли, залезали! залезали Кричит Аленка в ужасе, рассматривая, как гранатовый кровь стекает по руке моего отца. На нас смотрят все. Ярослава бросает гостей. Идет к нам. «Ася, забери Алену и дети к Маше». Показывай дочери, чтобы шла к взрослым. Слушается. Уводит братишку и младшую подругу. «А что случилось?» К нам подбегает Ярослава. Она смотрит в упор в глаза моему отцу, и ее лицо становится белым, как полотно. «Вы?» «Чего удивляешься? Совсем обнаглела». К родному сыну не могу прийти на праздник. Ты здесь пока никто. Папа, стараясь говорить серьезно и тихо, вам нужно помириться с Ярославой. Ты мой отец, она моя жена. Выбирать между вами двумя не буду, как тогда. Двойняшки — мои дети, которых я скоро усыновлю. Лицо отца покрывается алыми пятнами. Хочешь чужих детей сделать наследниками нашего состояния? Орет папа, ни капли не заботясь о том, что нас слышат. «Да», — яростно отвечаю, сжимая руки в кулаки. «Через мой труп. Твой бизнес, этот дом, все создано на капитал, который сколотил я. Не позволю». Обворовав и уничтожив мелких бизнесменов, таких как мой отец, яростно цедит Ярослава. В ужасе смотрю на нее, она готова вцепиться когтями в лицо моему отцу». Отстраняю ее, закрывая спиной старшего Воронцова. «Только прилюдной драки нам не хватало». Лицо отца внезапно светлеет. Он бросает хитрый взгляд на бесовского Игоря, не спускающего с Ярославы глаз, демонстративно переводит взгляд с одного на другого. Колка подмечает. «Ладно, ты сам выбрал себе такую судьбу». Боюсь, не уследишь ты за своей зазнобой, еще в подоле принесет. Ты же у нас добрый, всех усыновишь. Отец гордо поворачивается и уходит. А я стою, оцепенев, думая об одном. Он сейчас намекал на роман между Ярой и Бешеным. Сердце стучит, не унять. Ярость затапливает. Егор. Ярослава хватает воздух ртом, держится за стенку рукой а затем медленно сползает по стеночке на пол.